Ночь, так же как и прошлую, Чейт провел на дереве. Но на этот раз никто из ночных обитателей леса его не потревожил. И даже несмотря на то, что от неудобного положения у Чейта затекли ноги и плечи, он, можно сказать, совсем неплохо выспался. Во всяком случае, командный окрик генерала Борузина не застал его врасплох. «Чейт А!» Возможно, генерал рассчитывал, что услышав его грозный голос, Чейт с простой попытается вытянуться по стойке смирно и свалиться на землю. Если это и было так, то его ожидало глубокое разочарование. Вместо того, чтобы сполошенно махать руками, пытаясь сохранить равновесие, Чейт с наслаждением потянулся и сладко зевнул. «Чейт, а!» – на этот раз недовольным, ворчливым голосом повторил имя своего временного подчиненного генерал Борузин. «Что за манеры?» Если бы вы могли меня слышать, генерал, то я непременно ответил бы на ваш вопрос», ответил чейт и спрыгнул на землю. «Пора, чейт сказал генерал Барузин. «Тебя ждет благоустроенный домик со всеми удобствами и запасом провианта, гораздо более разнообразного, чем тот, которым ты питался последние два дня». «С чего бы вдруг такая забота?» – мрачно буркнул чейт «Не иначе как готовите мне какую-нибудь новую пакость, а, генерал?» Понимая, что от направленных на него со всех сторон взглядов вездесущих камер жуков, не ведающих ни смущения, ни стыда, ему все равно не укрыться, Чейт, тем не менее, отошел за дерево для того, чтобы выполнить полную утреннюю программу. Генерал барузин деликатно кашлянул «Можете продолжать говорить, господин генерал?» — с невинным видом улыбнулся Чейт. «Я, как Гай Юлий Цезарь, могу делать одновременно несколько дел». Смысл сказанных им слов донесло до генерала соответствующее выражение лица Чейта. Короче, топай к дому, чейт резко бросил тот. Потом поговорим. «Будет исполнено, господин генерал», – с ухмылкой ответил чейт застегивая штаны. Чейд покормил кролика, но сам к чипсам даже не притронулся. Воображение его уже будоражил вид безумного пира, который он закатит, добравшись до обещанного генералом домика. Правда, присутствовала во всем этом некая странность. Для чего нужно было заставлять его два дня идти по дикому лесу, чтобы потом вывести к благоустроенному дому. Что это? Отдых перед новым, еще более тяжелым переходом? Об этом стоило подумать, однако ход мысли чей-то постоянно отклонялся в ином направлении. Ему было куда проще и приятнее думать о столе с изобилием самой разнообразной еды, о чистой одежде и о душе, стоя под которым можно было бы не опасаться, что вместе с водой тебе на голову обрушится поток древесных медуз или пиявок.